Глава 46 шестая. над подоконником генеральская тень качнулась. «Я вам уже говорил, что начисто лишен чувства юмора. Извольте пояснить, что вы имеете в виду? Свою личную судьбу или судьбу государства российского? А то опасаюсь, что могу неправильно ответить. Я, знаете ли, всегда был большим занудой». Ворчаков невольно хмыкнул. «Меня, как вы понимаете...» равно беспокоит обе эти истории. Так что буду признателен, если и то, и то разъясните. Дроздовский коротко кивнул. «С Россией ничего плохого не случится. Разве что будут исправлены ваши глупости с репрессиями национальных меньшинств. Мы не устраивали заговора против прошлого. Это, по меньшей мере, глупо. Куда больше нас интересует будущее, будущее — которое вы всем готовили. Нам активно, простите, великодушно, не понравилось. Вот и пришлось немного восстать. Я же обещал, что эти ваши эксперименты обязательно остановлю. Обещал. Так что не обессудьте. Я свое слово держу. Что вас интересует еще? Если я правильно понимаю, ваша личная судьба? Ворчаков сглотнул сухой колючий комок в горле и отрицательно покачал головой. Сначала Судьба Верховного. Брови Дроздовского медленно поползли вверх. Никите, кажется, удалось его удивить. «Вальки? А что с ним, засранцем, станется? Он у меня еще в гражданскую на бронеплощадке служил. Отличный офицер, только немного увлекающийся. Ему бы не в вожди стопы направлять, а как этому австрийцу Гитлеру в художники или в писатели на худой конец». Он, говорят, в юности у самого Бунина учился. Сидел бы себе ровно, книжки писал. Нет ведь, простите. Не беспокойтесь, Никита Владимирович, ничего плохого с Валентином Петровичем я не сделаю. Уйдет в почетную отставку и уедет куда-нибудь в поместье, мемуары писать. Я бы его, конечно, засранца судил. Да не за что. Он и к власти вполне законно пришел, и правил до сегодня не сильно закон переступая. «Переступил бы, конечно, в этом я не сомневаюсь, но ведь не успел». «Не успел? Значит, пусть живет». Никита облизнул сухие горячие губы и, не спрашивая разрешения, снова закурил. Ухмыльнулся, заметив недовольство Дроздовского. «Ну а теперь валяйте. Можете рассказывать про меня. Я готов». Дроздовский помолчал. «Потом снял свои простые солдатские очки» и принялся тщательно протирать, извлеченный из внутреннего кармана, бархатной тряпочкой. «Вы все правильно, — говорит, — понимаете, Никита Владимирович. Вас мы будем вынуждены расстрелять».